И впустила в дом Вивиану Биньяк. Хозяйка была в ночной рубашке и в наброшенном сверху меховом полушубке. Волосы в беспорядке, вид испуганный. «Спасибо. Скорее закройте дверь на ключ. Господи, какое счастье, что вы дома. Я увидела, что сквозь ставни пробивается свет и подумала о вас. Сейчас сюда явится мой муж. Я заперла его в ванной, но он поднял такой шум, что кто-то из прислуги уже наверняка его выпустил». «Пожалуйста, если он постучит, скажите, что ничего не видели и не слышали». «Хотя нет. а Он вам, конечно, не поверит. Лучше так. Вы слышали плач, и я, по вашему мнению, пошла в Присбитерий». Марсель не посмеет явиться к священнику и устроить там скандал. «Слух быстро разлетится по всему поселку, ведь Жизель очень болтлива. Жизель – экономка нашего кюре». Произнеся свою сбивчивую тираду, Вивиан пошатнулась и вцепилась в руку изоры, «Мы, женщины, должны помогать друг другу», — пробормотала она. «По ночам муж не оставляет меня в покое, принуждает спать с ним, а у меня два месяца назад случился выкидыш. С того времени начались проблемы по-женски, но разве ему это интересно? Раньше меня защищали собаки, особенно старший Дюк. Он рычал и не подпускал ко мне Марселя. Славные были боксеры. Если бы я могла отправиться в Париж, как планировала. А виноват во всем противный инспектор», — Если бы не он, я давно уехала бы из этой провинциальной дыры и наслаждалась бы сейчас компанией сестры и матери. «Сочувствую вам, мадам», — вежливо сказала Изора. Девушка пыталась сообразить, слышит ли их сейчас Жустен. Интуиция подсказывала, что он до сих пор в доме. Если бы он вышел, я бы услышала хоть какой-то звук, рассуждала она. Ей было жаль расстроенную хозяйку, поэтому она, как могла, старалась ее утешить. «Мадам, я понимаю, что вы сейчас чувствуете, и сделаю все, что от меня зависит, чтобы вас защитить. Ваш супруг вас бьет? Нет, он не поднимет на меня руку, но я бы предпочла побои. Не выношу, когда он ко мне прикасается. А ведь он настаивает, не могу больше терпеть». Вздрагивая всем телом, она разрыдалась. Изора заметила, что красивые бархатные тапки хозяйки совершенно промокли. боюсь что марсель скоро явится мне страшно он не должен узнать что я здесь а, -а, а он уже идет слышите со стороны парка доносился мужской голос хозяин снова и снова повторял женское имя перемежая призывы с невнятными ругательствами вскоре в дверь постучали на этот раз намного громче и сильнее мадеммуазель откройте потребовал марсель люббеньяк Я точно знаю, что жена спряталась в вашем доме. Предупреждаю, если не послушаетесь, я вышвырну вас вон завтра же утром. У моей жены нервный срыв, и я уже позвал доктора Бутена». Изора прильнула к дубовой двери. Во рту пересохло от волнения. «Мне очень жаль, мсье, но мадам здесь нет». «Вранье!» — рявкнул мужчина. «Она не могла далеко уйти. Вы слышали, что я сказал? Открывайте или потеряете место». «Это я плачу жалования прислуги, а не моя жена, поэтому без зазрения совести отправлю вас обратно на навозную кучу. Мне не нужна фермерская дочь, которая шныряет по дому и всюду сует свой нос». Вивиан умоляюще смотрела на Изору. Она была уверена, что угроза мужа возымеет действие. Девушка растеряется и выдаст ее. «Увольняйте, если считаете нужным месье». «Не испугалась новая экономка». Но если позволите выразить мое мнение, то, на мой скромный взгляд, мадам могла найти приют в доме священника. Так поступают все метущиеся души. Отец Жан никому не отказывает в помощи. Последовало короткое молчание. Потом снова заговорил мужчина, однако на этот раз не Марсель Обиньяк. «Добрый вечер, господин директор. Сегодня мне открылась новая грань вашей личности», — произнес из-за двери ДВР. «Отправлять очаровательную девушку на кучу навоза?» «Звучит очень грубо, вы не находите?» «А, инспектор, что вы делаете в моем парке в столь поздний час?» «Еще и двенадцати нет, мой дорогой мсье. Я работаю». Изора и Вивиан навострили уши, стараясь не упустить ни слова. «Расследование еще не закончено? Вы же арестовали, Амброжи. Я нашел у себя на столе вашу записку. Я настоял, чтобы вам ее доставили, несмотря на то, что вас не было на месте». «У меня тоже есть обязанности, инспектор. Я принимал инженеров из Ньора. Компания ищет подходящее место для новой шахты, такой же рентабельной, как Пью и В этом году мы добыли 20 тысяч тонн угля». «Углекопы добыли 20 тысяч тонн», — сухо поправил полицейский. «Не будем играть словами. Вернемся лучше к нашему делу. Вы заполучили своего преступника, и теперь можете вздохнуть свободно». «Пока это подозреваемый, мсье, всего лишь подозреваемый. Увы, я так и не смог разыскать орудие преступления. А, возможные свидетели покоятся на поселковом кладбище. Не вернуться ли вам в дом? На улице холодно, а вы в одной рубашке и домашних туфлях». Вивиан нервно прыснула, и Зора же попыталась представить себе эту сцену. Жюстен наверняка выглядел как человек, вышедший из автомобиля, и Марселю Биньяк никогда бы не догадался, что полицейский только что выбрался из окошка туалетной комнаты в его же флигеле. «Не отребую объяснений», — заявил он, — «что вы делаете у меня в усадьбе?» «Присматриваю за важным свидетелем, мадемуазель Мийо. От нее я узнал, что у Станисласа Амброжи был пистолет, и теперь опасаюсь, как бы другие углекопы-поляки не надумали ей отомстить». «На суде ее выступление будет решающим. Поручаю вам позаботиться о ней, месье Убиньяк. Если вы решите ее уволить, мне придется поселить ее в отель Демин, разумеется, за ваш счет». «О, нет, об этом и речи быть не может. Завтра же извинюсь перед мадемуазель Мийо. Я позволил себе лишнее, поскольку весьма встревожен. У моей жены слабые нервы, она изводит меня своими капризами, жалобами и слезами. Что бы я ни делал, ей все не так». «Даже если бы я прошелся по улице на руках или станцевал джигу на людях, она и тогда нашла бы повод поплакать. Инспектор, вы оказали бы мне огромную услугу, если бы разрешили ей уехать на неделю в Париж. Скоро это станет возможно. Теперь уже нет смысла беспокоиться. В будущую пятницу домой возвращаются дети. Они учатся в религиозной школе в Ларош-Сюрьоне, разумеется, на полном пансионе. А теперь позвольте пожелать вам спокойной ночи, инспектор». Моя супруга переночует в пресбитерии, или же, я полагаю, вернется домой, как только пройдет блажь? Да, такова семейная жизнь. Супруги ссорятся, ну или по меньшей мере между ними существуют разногласия. Сожалею, что вам пришлось стать свидетелем моей вспышки. Признаюсь, весьма нелепой». «О, не извиняйтесь», — ответил Девер с какой-то странной интонацией. Замешательство обиньяка было настолько явным, что даже Изора это почувствовала. Вивиан же с негодованием закатила глаза. Мужчины обменялись рукопожатием. Жюстен, надо полагать, успел сделать несколько шагов, но голос его прозвучал четко, когда он обронил как бы в задумчивости. «Я собираюсь устроить Шарлю Мартино по прозвищу Табдюр очную ставку с Мье Амброжи. Утром вызову Мартино к себе в кабинет, так что предупредите бригаду, что их начальник запоздает. Может статься, я задержу его на целый день. Понимаю, это не слишком приятно, когда бригадир не является на работу». «Мы все уладим», — пообещал Марсель Обиньяк. «Его заменит Гюстав Моро. Делайте свое дело, инспектор». Последнюю фразу директор компании произнес несколько изменившимся голосом. Изори не по себе, а Вивиан снова заплакала. «Мадам, успокойтесь, прошу вас», — обратилась к ней девушка. «Ваш муж ушел, и бояться вам больше нечего? Прилягте. Я накрою вас покрывалом, чтобы вы согрелись». «Могу приготовить травяной чай». «Полагаю, уже Женевьевы должна быть фруктовая водка. Кухарка сливает то, что остается на донышке, в отдельную бутылку и отдает ей». «Водка? Я сейчас поищу, мадам». «Мы одни и можем разговаривать без лишнего официоза», — сказала Вивиан, кутаясь в меха. Она сидела на стуле возле печки. «Я буду называть вас изорой. Надо же, как нам повезло». Если бы не инспектор, муж вполне мог бы выломать ставни или даже дверь. Изура была обескуражена случившимся, но задавать вопросы хозяйке все же не решилась. «И почему вы не поставили меня в известность, что замешано в полицейском расследовании?» продолжала Вивиан. «Но я вас поздравляю, это правильный поступок — изобличить преступника. И то, что им оказался поляк, меня совершенно не удивляет. Я предупреждала Марселя еще...» во время войны, когда он только привез в Фемора иностранцев для работы в шахте. «Этот человек должен заплатить за содеянное. И ваш друг, который вам так дорог, вы рассказывали о нем вчера вечером, он ведь тоже мог погибнуть, подумать только». Шокированная жестокостью таившаяся в словах хозяйки, Изора удержалась от комментариев. Она нашла бутылку водки и налила немного в стакан. «Вот то, что вы просили, мадам». «Спасибо». «Выпейте и вы немного. У вас странный вид». «Нет, не сочтите меня ломакой, мадам, но для меня это слишком крепкий напиток и не пойдет на пользу». Вивен обвела комнату взглядом. В уголках ее губ залегла горькая складка. «Люблю этот флигель. Прошлым летом я часто прятала здесь, в прохладе и полумраке. Женевьева взяла продолжительный отпуск почти на пять месяцев. У меня был ключ, о котором я никому не говорила». чтобы иметь возможность хотя бы ненадолго уединиться. От детей так быстро устаешь? Мой сын Поль, настоящий шалопай. Мне нравится это слово, шалопай. Софи тоже, только бы побегать и пошалить. Монахини никак не могут с ними сладить. Я с удовольствием ими займусь. Ах да, теперь вспомнила. В будущем году в октябре вы станете учительницей. А теперь расскажите-ка, как вы узнали, что этот углекоп поляк-убийца? И ора так утомилась морально и физически, что решила присесть. Сегодня она встала в 5:30 и за день пережила массу три волнений, не говоря уже о любовной схватке, после которой остались немного болезненные ощущения. Я разочарую вас, мадам, если скажу, что ничего не разузнавала. Я всего лишь имела глупость повторить чужой секрет, о чем очень сожалею. Я хорошо знаю мям ружи и уверена, что он не виноват. Вивиан встала и смирила девушку внимательным, пронизывающим взглядом. На лице отразилось неприкрытое недоумение. «Не виноват? но ну что ж, вполне может быть. Но тот, кто пошел на такое, кто без колебаний застрелил человека...» Это было жестокое и наверняка предумышленное убийство. Стрелять из пистолетов за боя, когда два бригадира опасались взрыва рудничного газа, само по себе преступление. «Меня не посвящали в такие подробности». «Когда в шахте произошел взрыв, я была в Ларош-Сюрьоне, а потом на ферме у родителей». «Боже мой! Ферма! Ваш отец изверг, и Марсель еще смеет говорить, что отправит вас обратно на навозную кучу. Когда супруг злится, становится грубияном, мне неудобно перед вами, Изора. Скажите, вы ведь придете завтра утром на работу, вы меня не бросите?» «Конечно, не брошу, мадам, но сейчас пора вам спать». «Я поставлю себе раскладную кровать, вам нужно отдохнуть. Я выпью еще водки, мне уже лучше. Вы не против поговорить о другом? Завтра вечером у нас ужинают друзья, нотариус и доктор. Разумеется, с супругами. Ближе к полудню Бернар отвезет вас на машине на рынок Фонтенелли-Конт. Вы сами составите меню». Услышав новости, зора оживилась. Судя по всему, вечерний скандал никак не повлиял на светские планы семейства Обиньяков, и ей представится возможность продемонстрировать свои способности. Прикрыв глаза, она стала вспоминать, сколько раз, учась в Париже, я бегала в Леаль, на центральный рынок, чтобы поглазеть на продукты и дорогущую снеть, вкуса которой я не знала. «Только не засыпайте, пожалуйста», — всполошилась хозяйка. «Я думаю, мадам». В качестве закуски — лангустины под майонезом с зеленым салатом. Основное блюдо — жареная перепела на пюре из каштанов, затем жаркое из говядины и жареный картофель, на десерт — слоеное пирожное с кремом. Боже мой, великолепно! Немного простовато, но все равно замечательно. Ну что ж, мне пора возвращаться к родным пенатам, тем более, что выбора у меня теперь нет. А как же ваш муж, мадам? Мне показалось, он на вас злится». Он уже успокоился. Руку даю на отсечение. «Вы очень добры, Зора, но у меня свои привычки. Мне нужна моя комната, знакомая обстановка, уединение. Даже не пытайтесь меня понять». Неординарная молодая дама встала и направилась к двери. «В худшем случае дам ему то, чего он хочет, благо выпила я достаточно», — обреченно сказала она. «На несколько дней он оставит меня в покое». «Знаете, Изора, Женевьева ни разу не была свидетельницей подобных сцен между мной и Марселем. Думаю, нет смысла рассказывать ей, да и вам не стоит беспокоиться по этому поводу. У меня восприимчивая натура, и все неприятности, выкидыш в октябре, затем трагедия в шахте, отравление собак, отъезд Женевьевы окончательно расшатали мне нервы. Я так радовалась, когда она вернулась, и вдруг она бросает все, чтобы избежать с женихом. Это ваш брат, не правда ли?» И, как я поняла со слов женевьевы настоящий красавец? Ну да, у него золотисто-карие глаза, светло-каштановые вьющиеся волосы, прямой нос, высокие лопы в довершении, очень обаятельная улыбка. Перечислила достоинства брата Изора, и у нее болезненно сжалось сердце. Было ясно, что Женевьева не стала ничего рассказывать хозяйке. «Ах, любовь!» — воскликнула Вивиан. «Спокойной ночи, Изора. Жду вас завтра в половине девятого». «Жермен, наша кухарка, поставит завтрак на поднос, а вы принесете ко мне в спальню». «Хорошо, мадам». Когда это противоречивое существо скрылось, наконец, с ее глаз Изора с облегчением вздохнула. Хозяйка казалась ей жалкой и в то же время очаровательной, несносной и вызывающей умиление. Однако она сомневалась, что их будущие отношения с мадаму Биньяк будут безоблачными. «Из меня не получится образцовой прислуги», — думала девушка. Слишком долго я подчинялась, гнула спину и тяжело работала на родителей. Она подбросила в печь поленца побольше, перенесла керосиновую лампу на стол у изголовья кровати и с наслаждением скользнула под шерстяное одеяло, даже не сняв атласный пеньюар. Это было такое блаженство, что она невольно улыбнулась. Никогда не имела такого мягкого матраса, легкой пуховой подушки — И не засыпала в теплой комнате, перечисляла она, и мысли становились все туманнее. Глухой стук в глубине дома развеял дрему. Борясь со страхом, девушка привстала, послышался щелчок, затем чьи-то осторожные шаги по паркету. Через секунду возле кровати появился Жустен в шляпе и при галстуке. «Я вернулся пожелать тебе спокойной ночи и поцеловать на прощание», — прошептал он, наклоняясь. Убегая, я оставил распахнутым окно в туалете, его нужно было закрыть, но, как выяснилось, сделать это можно только изнутри. «Я забыла», — признала Сизора, — потрясенная его внезапным появлением, которое сделало бы честь любому взломщику. «Я так устала, я уже почти спала». «Спи, мое сокровище», — шепнул он, нежно целуя ее в губы. Завтра я вынужден ненадолго отлучиться, но я вернусь будь осторожна полицейский хотел сказать что-то еще но передумал И зора подарила ему слабую улыбку Я уже заперла дверь за вивиано беньяк, а теперь придется вставать и закрывать за тобой от усталости она с трудом ворочила языком прости, но сон покажется еще слаще когда ляжешь наконец в постель справившись с неожиданным маленьким затруднением И это «Правило четвертое», — пошутил он. Изора сердито посмотрела на Жюстена, сбросила одеяло и последовала за ним до двери, а уже там обняла. «Вы тоже будьте осторожны, господин инспектор. Обещаю. У меня есть для этого серьезная причина. Скорее тебя увидеть», — ответил он. Они снова поцеловались. Оставшись в одиночестве, Изора постояла несколько секунд и только потом вернулась в постель. И я никогда не была так счастлива. Дополнила она свой список радостей, но очень тихо, будто боялась лишиться этого счастья, внезапно осознав, что оно ей только приснилось.